Нисио Исин, Моногатари серия, том 23, Шинобу Моногатари, История скрытности, эпизод 1, Мастерство Шинобу, часть 1. заки только этой весной поступила в частную старшую школу на ЭЦО, и, будучи первогодкой, вступила в женскую баскетбольную команду. И, конечно, об обоих своих поступках она пожалела. Пожалела о том, что поступила в на ЭЦО, очень продвинутую школу с неординарно высокими требованиями, и также пожалела о том, что вступила в женскую баскетбольную команду, которую сложно назвать спортивным клубом, скорее уж спартанским. Некогда в баскетбольной команде на Этсу играла местная суперзвезда, и это не преувеличение, она покорила национальный уровень, но, как уже было сказано, эта сэмпай уже покинула команду, однако практика тренировок до седьмого пота досталась следующим поколениям именно от нее. Для человека, не очень сильного физически, тренировки в команде казались даже жестокими. Настоящий кошмар. Старомодные тренировки, вдохновленные образом золотого века... Примечание переводчика. Вероятно, под золотым веком имеется в виду конец 80-х, который в то время называли золотым веком Японии, однако после краха 90-х стали называть не иначе, как «японский финансовый пузырь», а «годы восстановления», «потерянное десятилетие». Или даже «потерянное двадцатилетие» включающие 90-е и 2000-е годы. Аля, я такой же человек, а значит я могу так же. Гипертрофированный взгляд на самих себя. В общем, эта суперзвезда в конце концов травмировала руку и рано покинула команду, что является наглядным доказательством того, что эти спартанские тренировки не просто бессмысленны, но и контрпродуктивны. Как они все еще могут использовать кроличьи прыжки. Прыжок из положения полного приседа. Как раз в 80-е годы подобный вид тренировки был признан вредным и травмоопасным. В первую очередь от подобных прыжков страдают коленные суставы. В школах такие прыжки тоже были запрещены. Тем не менее, это еще не повод уходить из команды. Нет, если тренер или капитан скажет «У тебя нет таланта, тебе лучше уйти», то она, скорее всего, с радостью воспользовалась бы этим счастливым шансом. Но, к сожалению, в этой спартанской команде чертовски сильное чувство коллективной солидарности. Что может быть еще одним пережитком тех времен, когда суперзвезда была еще в деле? А сильное чувство солидарности означает и сильное чувство ответственности за эту солидарность. Представьте сами, как уход игрока может повлиять на команду, и ваши личные проблемы начнут казаться простым нытьём. Нельзя просто сказать «я ухожу», потому что это касается всех. И даже эти упрямые неправильные традиции нет особого смысла менять. Все плохое должно исчезнуть не по единоличному желанию, а естественным образом. Скажете, что это всего лишь перекладывание ответственности замаскированная под командную солидарность? А что если у остальных в команде те же мотивы, и они связаны теми же веревками, из-за чего вынуждены регулярно терпеть эти тяжелые тренировки? В таком случае они все идиоты, все до одного. Так или иначе, в тот день, как и в любой другой день на протяжении нескольких месяцев, Харимад Закия возвращалась из очередной ненавистной тренировки, которая проводилась после окончания занятий, бредя по темной улице, вело переставляя ноги. «Мышечная боль в которых никогда не стихала». Вариант возвращаться домой с товарищами по команде не рассматривался, а все одноклассники уже ушли домой намного раньше. По правде говоря, тренировки были настолько выматывающими, что и даже с одноклассниками сблизиться не получалось. Так что девушка, закрыв глаза на безопасность, возвращалась домой в полном одиночестве, размышляя, не нападут ли на нее какие-нибудь хулиганы. Получив серьезную травму, можно будет с гордо поднятой головой покинуть команду». Возможно, это слишком драматично, но сил контролировать свои мысли у нее уже не было. Это бессмысленное и беспощадное наследие, которое наслаждалось еще и контрпродуктивным, до смерти ее вымотало. Да и успеваемость тоже начала снижаться. Перед тестами, правда, клубная деятельность будет прекращена, но от немых упреков вроде ⁇ Тренируйся самостоятельно ⁇ или ⁇ Тренируйся пока никто не видит ⁇ спрятаться было негде. Результаты ее первого теста в старшей школе были просто ужасными. Когда она была в средней школе, то и представить себе не могла, что в итоговом рейтинге может занять место с трёхзначным номером. Пожалуй, из-за клубной деятельности у нее не было возможности заниматься чем-либо еще. Всего несколько месяцев назад она втайне считала себя Вундеркиндом. Боже, какой стыд. И ведь у всех, кто ходил на подготовительные курсы, были прекрасные оценки, но потом, поступив в старшую школу на Этсу, она опустилась с небес на землю, и это давило на нее с тех самых пор. А как же, я хочу, чтобы на меня напал какой-нибудь бандит!» «Давай, нападай! Сделай мне больно! Повергни мою жизнь в хаос!» «У меня появится повод свалить из команды, но держу пари, экзамены я тоже пропущу. Так что я буду заниматься, пока буду лежать в больнице и постараюсь наверстать упущенное. Может, я и не вундеркинд, но все еще должна быть достаточно умной. Тогда я смогу начать все сначала». Можно ли назвать подобные мысли бегством от действительности? Вы бы убежали от действительности или столкнулись бы с ней лицом к лицу? отказаться от мечты желаний и сосредоточиться на реальности. Хотя побег от реальности есть побег от реальности. В любом случае, бандит, который должен был ударить ее дубинкой по голове, к счастью, так и не встретился Харимадзаки на пути домой. Сколько бы раз она не простила об этом, сколько бы дней не ждала этого. А, к черту ладно. Пускай это будет не бандит. Пускай меня прямо за этим углом собьёт машина, а потом точно в это самое место упадет самолет. Что угодно, что облегчит жизнь». Пусть даже это не будет чем-то реальным, пусть это будет хотя бы иллюзия. Например, да, пускай это будет какой-нибудь монстр. В какую все таки страну меня занесло. Приятного аппетита у них есть, а неприятного аппетита пожелать я уже не могу. А после еды так непременно вся было вкусно, хотя на деле не было ни разу. Подойдя к перекрестку, она продолжала бесстрашно смотреть в экран своего телефона, чтобы случайные бандиты могли незаметно подойти со спины, Но нет же, едва двигающую уставшими ногами Харимадзе ничуть не скрываясь, окликнули спереди. Вдобавок к этому незнакомец представился. Моё имя — Дестопия Виртуаза Суицид Мастер. Я бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир. Сбылась мечта, или же исполнилось отчаяние. Не переставая думать об этом, Харимадзе медленно подняла голову.